Чаще всего не смыло наводнение, порой, или не унес смерч, от случая к случаю. Как бы то ни было, мы пытаемся всем этим заниматься. Иногда у нас даже кое-что получается. Это весьма тяжелая работенка, не говоря уж о том, что опасная. У меня были нелегкие дни, и я умерла. Возродилась в качестве джина, после чего выдалась неделька похлеще. Пришлось спасти мир, ну, что-то типа того. Вот только пока я разруливала ситуацию, упустила мальчишку, способного принести больше бед, чем все эти стихийные катаклизмы вместе взятые. Да, и заодно я опять вроде как умерла. И возродилась. Уже человеком. Снова. Кстати, мой по-настоящему быстрый автомобиль по-прежнему со мной.